День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался у двери доктора Джекила. Доктор у себя, Пул? Да, мистер Аттерсон, он в лаборатории. Я провожу вас. Пул провел нотариуса через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, напитая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон. Но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный. Кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшиеся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Атерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами. Кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол. Три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома. а Возле огня сидел доктор Джеккел, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку. Приветствую вас, друг мой. Вы можете идти пул. Вы слышали, что произошло? А, еще бы. Газетчики кричали об этом на площади. Я слышал их даже в столовой. Погодите. Эрью был моим клиентом. Но и вы мой клиент. Да. И поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя? Послушайте, Аттерсон, клянусь Богом, клянусь Богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я трекся от него навсегда. С этим покончен. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как знаю я его. Он нашел себе надежное убежище Очень надежное, помените мое слово Больше о нем никто никогда не услышит Вы, по-видимому, <связывая> уверены в нем И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь Ведь если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя <связывая> Да я в нем совершенно уверен Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я, я не могу никому Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я, э, я... получил письмо, и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его вам, Атерсон. Я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю. Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след? Не, нет, нет. Э, право мне безразлично, что станет с Хайдом. Я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации на которой эта гнусная история может бросить тень. Ну что ж, покажите мне это письмо. <свист> С чего вдруг это странное проявление эгоизма? Кто так заботился о нем, а то, впрочем, давно пора опомниться. А, вот это письмо. Любопытно. Считаю своим долгом сообщить, что мой благодетель доктор Джекилл, которому я столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может отныне не тревожиться обо мне. У меня есть верное и надежное средство спасения. Эдвард Хайт. Нотариус прочел это письмо, написанное необычным прямым подчерком, с некоторым облегчением, так как оно бросало на странные отношения Джекила с Хайдом гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать. И он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения. А конверт? Что? Где он? А, э, я его сжег, прежде чем сообразил, что я делаю. На нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посыльный. Могу я взять письмо с собой и принять решение утром? Да, я целиком полагаюсь на ваше суждение. Себе я больше не верю. Хорошо, я подумаю, что делать. А теперь последний вопрос. Это хайд потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт? Об исчезновении а, Да Я знал это Он намеревался убить вас Вы чудом спаслись от гибели М -м, Куда важнее другое Я получил Хороший урок Бог мой, Аторсон Какой я получил урок Уходя, нотариус задержался в прихожей Чтобы перемолвиться Несколькими словами с пулом Кстати, сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный? Посыльный? Какой посыльный? Все письма приносил только почтальон. Да, впрочем, сегодня и не было никаких писем. Одни лишь печатные объявления. Ах, вот как! Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через двери лаборатории. Возможно, даже оно было написано в кабинете. А тогда все это приобретает совсем иную окраску. И воспользоваться этим письмом надо с большой осторожностью. Специальный выпуск! Ужасное убийство члена парламента! Покупайте газету со страшным известием! Невиданное убийство! Специальный выпуск! Таково нагробное напутствие тебе, мой старый друг и клиент. «Если же опасения мои окажутся верными, то доброе имя и еще одного моего друга может безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала». При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение. И хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. «Конечно, прямо попросить совета невозможно» но как-нибудь косвенно, ненароком. Гест. Вот с кем надо встретиться. Он часто бывает по делам у доктора Джекила, знаком с Пулом и, несомненно, слышал о том, как Хайт стал своим человеком в доме. Наверняка Гест сделал обо всем этом какие-то выводы. А поскольку секретов у нас друг от друга нет, конечно, письмо следует показать ему, Тем более Гест – большой знаток и любитель графологии. Так что обращение к нему будет выглядеть вполне естественной любезностью. А там уж я решу, как мне поступить. Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина. Напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк. А между ними, в надлежащем расстоянии от огня, стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункула мердели фонари, и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но Комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной. Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорье собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. «Какой ужасный случай». Я имею в виду смерть сэра Денверса. Да, сэр ужасный. Он вызвал большое возмущение. Убийцы, конечно, сумасшедший. Я, я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет. У меня есть один написанный им документ. Это все строго между нами, так угу. как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой. Угу. В любом случае, дело оборачивается очень скверно. Угу. Но как бы то ни было, вот она. <свят> Совсем <свят> в вашем вкусе автограф убийцы. <свят> Глаза места заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма. Нет, сэр, это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный. И судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также же далеко необычному. Вам записка, сэр. Благодарю. От доктора Джеккина? Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное? Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть? Да, да, да. Только взгляну. Благодарю вас, сэр. Так, так. Сейчас мы сравним эти два письма. Ну-ка, ну-ка, ну ага. Очень интересный автограф. Для чего вы их сравниваете, Гест? Видите ли, сэр, мне редко встречались такие схожие почерки. Они почти одинаковы, только наклон разный. Любопытно. Совершенно верно, сэр. Очень любопытно. Лучше ничего никому не говорите про это письмо. Конечно, сэр. Я понимаю. Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф Где оно и осталось навсегда? Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы. Невероятно. У меня кровь ты не дружила от всего этого.